Глава 8. Односторонняя война. Зиндерман среди песка и травы. Джубов. После смерти императора и свержения древнего централизованного правительства, мятежники бежали в горный массив южного полушария и обосновались в высокогорном районе, название которого с местного наречия можно было перевести как «Шепчущие вершины». Здесь, на большой высоте, атмосфера была сильно разряженной. Начинался рассвет, и в первых лучах солнца горы высокими башнями зеленоватого льда поднимались из перины тумана. Из черноты космоса вынурнули штурм-катера, и при входе в воздушное пространство прочертили небо золотыми огненными штрихами сгорающего слоя абляционной брони. В нищих деревнях предгорий люди, рожденные в религиозном и суеверном обществе, увидели в этих полосах на предутреннем небе дурное признаменование – Многие предались молитвам и стенаниям, собираясь в деревенских храмах. Сильная религиозная вера жителей столицы 63-19 и ее главных городов в этих местах преобразовалась в не менее могущественную смесь различных верований. На слабо цивилизованных задворках империи анахроничные суеверия усиливались тяжелыми условиями жизни и недостатком образования. Оккупировав планету, имперская армия пыталась искоренить этот примитивный фанатизм. При виде золотых огненных линий на чистом небе солдатам пришлось прибегнуть к силе, чтобы сдерживать волнение, охватившее население горного района. Штурм-катера с ревущими двигателями приземлились на плоском плато из белой лавы, примерно на 5000 метров ниже горных вершин, служивших приютом повстанцам. От соприкосновения с поверхностью в воздух поднялись тучи мельчайшей пыли. Небо над головами стало белым, на его фоне растворились вершины гор, и лишь редкие облака временами смягчали солнечный свет. От плато вниз сбегало несколько расщелин с обрывистыми краями и покрытых льдом каньонов. Нижние вершины, выступающие из облаков дыма, ослепительно блестели льдом. Воины Десятой роты с оружием наготове выбрались из кораблей и вдохнули разряженный холодный воздух. Разгрузка и построение в боевой порядок прошли так гладко, что Локин не мог желать лучшего. Но голосовая связь все еще была нарушена. Каждые несколько минут в эфире раздавалась болтовня Самуса, словно горный ветер нашептывал угрозы. Сразу после приземления Локин собрал командиров отрядов. Випуса из Локасты, Джубала с Хельлебора, Рассика, командующего терминаторами, Талона из Питриаса, Кайруса из Валькура и еще восьмерых офицеров. Все командиры собрались в кружок, но особое почтение было оказано к Савье Джубалу. Локин всегда отлично разбирался в поведении своих подчиненных, и ему не требовалось особых усилий, чтобы понять недовольство Джубала возвышением Випуса. По совету марнивальцев он прислушался к голосу интуиции и назначил Неро Випуса своим заместителем на тот случай, если обстоятельства вынудят его покинуть десятую роту. «Випус» пользовался популярностью среди солдат, но Джубал, дослужившийся до звания сержанта первого отряда, чувствовал себя обойденным. В Уставе Легионов не было закона, по которому сержант первого отряда автоматически считался бы старшим. Но существовали определенные обычаи, и Джубал обиделся, о чем не раз прямо заявлял Локину. Локин вспомнил слова маленького Хоруса. «Если ты доверяешь «Випусу», выбирай его». Никогда не единокомпромисс. Джубал большой мальчик. Он это переживет. Давайте покончим с этим и поскорее. Обратился Локинг к своим офицерам. В этих местах первыми пойдут терминаторы. Рассик, мой отряд готов служить, капитан. Коротко ответил Рассик. Как и все воины его отряда, Рассик носил титановую броню терминатора, модификацию доспеха лишь недавно вошедшую в арсенал космодесантников. Вследствие своего превосходства и в силу того, что примархом лунных волков был сам воитель, их легион оказался в числе первых, получивших комплекты терминаторской брони. Такое снаряжение было еще не во всех легионах. Доспехи предназначались для самых жестоких боев. Толстая броня, значительно усиленная по всем показателям, превращала воина в медлительный, неуклюжий, но совершенно неуязвимый танк-гуманоид. Одетые в броню терминаторов космодесантники теряли значительную долю своей скорости, ловкости и стремительности, но взамен всего этого обретали способность противостоять почти любому обстрелу. Рассик возвышался над своими товарищами точно так же, как примарх возвышается над космодесантниками или астартес над обычным человеком. Массивные орудия были встроены в его наплечники, рукава и даже рукавицы. Направляйтесь к мостам и прокладывайте путь остальным, сказал Локин. Затем немного помедлил. Теперь пришло время некоторой доли дипломатии. Джубал, я бы хотел, чтобы Хеллибор следовал за терминаторами и первым вступил в бой. Явно польщенный Джубал молча кивнул. Груз недовольства, давивший на него уже несколько недель, стал немного легче. Все офицеры на время совещания сняли шлемы, несмотря на то, что местный воздух по человеческим меркам был непригоден для дыхания из-за сильной разряженности, Но улучшенные системы дыхания космодесантников справлялись без всяких затруднений. Локен заметил улыбку Неровипуса и понял, что тот разгадал важность последней инструкции. Капитан предоставлял Джубалу право завоевать основную долю славы и тем самым давал понять, что не забыл о сержанте. Ну что, тогда вперед! крикнул Локин. Луперкаль! Луперкаль! Хором откликнулись офицеры и водрузили на головы шлемы. Отделения десятой роты стали продвигаться к естественным каменным мостам и переходам, соединявшим плато с более высокими террасами гор. В этот момент на плато поднялись солдаты имперской армии, одетые в тяжелые шинели и кислородные маски, необходимые людям в этом холодном разряженном воздухе. Они вышли навстречу десантникам из города Кашери, расположенного в соседней долине. «Ситуация в Кашери полностью под контролем имперских сил, сэр», доложил старший офицер глуховатым из-за маски голосом. Он еще не отдышался после подъема и жадно глотал воздух. «Мы оттеснили противника к высокогорной крепости». Локин кивнул и посмотрел на ярко освещенные белым солнцем утесы. «Мы достанем их там», — сказал он. «Сэр, они хорошо вооружены. При каждой нашей попытке овладеть мостами, множество солдат погибли от обстрела из тяжелых орудий. Не думаю, что у них многочисленная артиллерия, но позиция очень выгодная. И подступы к мостам простреливаются перекрестным огнем, сэр. Насколько нам известно, предводителя мятежников зовут Ракис или Ракер. Мы... мы выбьем их из крепости», — прервал его Локин. «И мне ни к чему знать имя врага, пока я его не убил». Он повернулся. Джубал, Випус, стройте свои отделения и отправляйтесь вперед. Вот так просто? печально спросил офицер. Шесть недель назад мы столкнулись с бунтовщиками на этом самом месте и понесли невообразимые потери в живой силе, а вы. Мы Астартес, бросил Локин. Вы можете быть свободны. Офицер невесело усмехнулся, покачал головой и что-то пробурчал себе под нос. Локин снова повернулся и шагнул к нему. Его движение сильно встревожило офицера. Мало кому удавалось выдержать обвиняющий взгляд лунного волка, даже прикрытый щелями защитного шлема. «Что ты сказал?» — спросил Локин. «Я...» «Ничего, сэр!» «Что ты сказал?» «Я сказал...» «Эта местность заколдована, сэр!» «Если ты веришь, что местность заколдована, друг мой!» — сказал Локин. «Ты тем самым признаешь, что веришь и в призраков, и в демонов!» «Нет, сэр! Ни в коем случае!» «Я тоже считаю, что ты не должен в это верить», — заметил Локин. «Мы же не варвары!» «Я имел в виду...» — продолжал офицер, запинаясь и покрываясь испаренной под кислородной маской. «Что с этим местом что-то неладно. Эти горы, они называют их шепчущие вершины, а я расспрашивал кое-кого из местных в кашири Это древнее название, сэр!» Очень древние. Здешние жители верят, что человек может слышать обращающиеся к нему голоса, когда вокруг никого нет. Это старая сказка: Суеверие. Нам известно, что в этом мире существуют храмы и соборы. Жители со своей верой застряли в темных веках. Мы здесь еще и для того, чтобы просветить их невежество. Так откуда же берутся голоса, сэр? Что? «С тех пор, как мы ведем бои в этой долине, мы все время их слышим. Я и сам слышал. Шепот. По ночам. А иногда и среди белого дня, когда рядом никого нет и канал связи свободен. Все время говорит Самус». Локин внимательно взглянул на офицера. Лист с особым обетом, закрепленный на его наплечнике, трепетал от свежего ветерка. «Кто такой Самус?» «Будь я проклят, если знаю», — пожал плечами офицер. «Мне достоверно известно только одно — «Вокслинг в последние несколько дней почти невозможно настроить. На линии звучат посторонние голоса, и все нашептывают одно и то же. Угрозы!» «Они пытаются нас запугать», — сказал Локин. «Тогда они близки к цели, не так ли?» Локин пересекал плато под ударами порывистого ветра по проходу между стоящих штурмкатеров. В открытом для связи канале Самус снова шептал в его уши сухим, как ветер пустыни, голосом. «Самус — это единственное имя, которое ты будешь слышать. Я Самус. Самус повсюду вокруг тебя. Самус — это человек внутри тебя. Самус будет обгладывать твои кости». Локин был вынужден признать отличное качество пропаганды противника. В этой загадке, в этом шепоте таилась тревога.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 Говорил Млокин, проходя мимо: "Это просто игра. Двигайтесь дальше". Громыхающие терминаторы отделения Рассика приблизились к каменным мостам, представляющим собой арки из гранита и лавы между краями плато и почти отвесными склонами гор. Эти природные сооружения оставили после себя древние ледники. Край плато и подходы к мостам были усеяны трупами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 Отряд терминаторов со штурмболтерами перевес начал с треском продвигаться через скальные мосты, давя огромными подошвами побелевшие кости и обрывки истлевшей одежды. В то же мгновение со скал ударило невидимое орудие и встретило их шквальным огнем. Снаряды бились в усиленную броню и со свистом отскакивали. Терминаторы, опустив головы, продолжали двигаться вперед, словно люди, преодолевающие сопротивление сильного ветра. Защита, долгие недели сдерживающая имперскую армию и стоившая сотни людских жизней, лишь слегка затронула воинов Легиона. Локин понял, что сражение не затянется надолго. Он только пожалел о напрасно пролитой крови сограждан. Такая работа должна оставляться для космодесанта. Первая шеренга терминаторов добралась до середины моста и открыла ответный огонь. Болтеры и тяжелое орудие, встроенные в броню, легко преодолели пропасть. Верхние склоны осветили мощные взрывы и лучи лазеров. Скрытые огневые точки взорвались, вниз по склону устремились прихрамывающие фигурки. Они искали спасения в нагромождениях льда и скал. Самус снова принялся за свои угрозы. «Самус!» Это единственное имя, которое ты услышишь. Оно означает конец и смерть. Самус, меня зовут Самус. Самус повсюду и вокруг тебя. Самус рядом с тобой. Самус будет глодать твои кости. Оглянись, Самус уже здесь. «Вперед!» – закричал Локин. «И пусть кто-нибудь заткнет глотку этому мерзавцу!» «А кто такой Самус?» – спросил Флорен Бродин. Группа литописцев в сопровождении солдат имперской армии и сервиторов только что покинула борт грузового судна и попала под порывы холодного горного ветра в небольшом городке под названием Кашири. Со всех сторон из перины тумана выступали высокие вершины гор. Эта местность, без сомнения, была оккупирована войсками и техникой Варваруса.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 Зиндерман отошел от корабля и остановился под выступающим карнизом одной из непримечательных построек горного городка. У его ног резкий ветер пригибал к белому песку чахлые кустики сухой травы. Киллер направилась к тератору. Сервитор с зонтиком и двое солдат собрались последовать за ней. «Не стоит беспокоиться», — обернувшись, сказала она. «Все трое остановились и оставили ее одну».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 Они спрашивали разрешение доставить сюда наблюдателей. «Передай, пусть привозят, а я сигнализирую на флот и сообщу им хорошую новость». Випус повернулся, чтобы уйти, но остановился. «По крайней мере, этот голос наконец умолк», — сказал он. Локин кивнул. Самус прекратил свои излияние спустя полчаса после начала атаки. Однако космодесантники не обнаружили в крепости никаких передающих устройств или систем связи. В наушниках Локина раздался сигнал. «Капитан!» «Джубал, говори!» «Капитан, я...» «Что? Что ты?» «Повтори, Джубал!» «Простите, капитан, необходимо, чтобы вы это увидели. То есть, э, я бы хотел, чтобы вы посмотрели на это. Это Самус!» «Что?» «Джубал, где ты находишься?» «Вы отыщите меня по локатору. Я кое-что обнаружил. Я... Да, я что-то нашел. Самус!»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 Наверное, они были не способны видеть. А для меня все так ясно. Самус — это человек внутри тебя. — Удан, — произнес Локин и кивнул. Удан шагнул к Джубалу. — Пойдем, брат, — ласково сказал он. Болтер Джубала внезапно рванулся вверх. Безо всякого предупреждения раздались выстрелы, и заряд угодил в лицо Удану. Осколки черепа, мозги и обломки взорвавшегося шлема разлетелись в стороны. Удан упал навзничь. Двое его солдат шагнули вперед, но Болтер снова взревел выстрелами. В нагрудной броне появились пробоины, и оба солдата упали на спину. Визар Джубала повернулся в сторону Локина. «Я Самус!» — хихикая сказал он. «Оглянись! Самус повсюду!»